Глава первая За что вы, девушки красивых, любите. Не замечаете меня! О чем это я? Как любой нормальный солдат, о бабах, конечно. А о чем еще думать, если на меня сидят и осуждающий пялятся Васильев и Степаныч. Причем каждый осуждает за свое. Хорошо хоть наконец-то выписавшийся из больницы Рогожин. С философским видом пьет чай, типа ему пофиг. Хотя по глазам вижу что ему хочется просто заржать. Ситуация-то комичная. После всех наших подвигов на базе там оставалось три ящика взрывчатки. Два мы утянули, а один оставили. Точнее, даже не ящика, а только половину, ну или треть. Вроде как сразу мало было. Вот и получается, что Степаныч недоволен, что мы такие хозяйственные. А майор возмущен размером наглости и допытывается у нас с Маратом. «Вы же сказали, что ничего лишнего не взяли». Ответ приходит от товарища прапорщика. «Это когда взрывчатка для диверсанта лишней была? Почему мы каждый грамм с боем добывать должны?» «Степаныч, они же ее просто сперли!» Возмущается майор. «Кто сказал? Ты эти ящики видел?» «Видел. Вот стоят!» Васильев показывает на сложенный в углу хабар. «На базе ты их видел?» Не сдается Степаныч. «На базе нет?» «Вот!» Во Вздев палец вверх, радостно сообщает прапорщик. «Не видел? Значит, не было их там?» «Это не взрывчатка», — оторвавшись от чая, поведал Рогожин. «О как!» — удивленно вскидывает брови Васильев. «А что тогда? Ты понимаешь, Виктор Петрович, сержант наш. Вот он, с умным видом сидит». Кивок в мою сторону. Запретил листику брать в руки хоть что-то взрывоопаснее пластилина. Вот тот и увлекся художественной лепкой. А тут, глядь, и мнётся хорошо. «Руслан Иванович. Укоризненно протянул майор. «Может, хватит дурью мается. Какой пластилин, если там написано С4?» «Прав ты, Петрович, хреновый нынче пластилин. Сплошная зарубежная подделка». И, не давая прервать себя, продолжил. «Ведь все же в хозяйство приперли. Или мало сделали, что ты так прицепился?» «Да нет». Тяжело вздохнув, признал Васильев. «Это я так больше, для профилактики». «Просто немного в шоке от того, что наши парни считают не лишним». «Это ж надо! Пять РПГ уволокли! Вот зачем?» «За надом!» — тут же вскинулся Степаныч. «А вдруг пригодится? Вот надо будет, и что?» А тут лежат, есть пить не просят. «Дай бог, чтобы не пригодились, но вдруг!» «Или сменяю на что-нибудь нужное!» «Степаныч!» — майор выпучил глаза. «Что значит сменяю? Это же гранатометы!» «Ну и что?» — не понял возмущения прапорщик. А Рогожин тихонько засмеялся. «Степаныч, может». «Да ты ведь не тушуйся. Вот представь, мыло кончится». А Степаныч пойдет в хозяйственный магазин и сменяет. «Тьфу на вас!» — в сердцах сплюнул майор. «Шутники, мля». Ну да ладно, все это лирика. Гранаты, взрывчатка, РПГ и патроны. Все это вижу. А где рации?» «Какие рации?» — скинулся Рогожин». В этот момент мы с Ханом посмотрели друг на друга и замотали головами. Не брали. Не было. Не было, прищурился майор. Может и так. Вот только во время осмотра склада была найдена одна рация «Сойка-М2». Лежала под столом. А судя по следам пыли, там было несколько стопок с коробками. Куда делись? А мы откуда знаем? Может, продали кому? Что-то мы с Мариком прям в ударе сегодня. Так дополняем друг друга? А одно оставили? Нелогично. А ведь эти сверхсекретные рации были украдены со склада ФСБ. Так что колитесь, пока я добрый. Хм, Рогожин потер подбородок. Если взяли, лучше вернуть. Одно, если бы там никаких следов не осталось. А так обязательно проверят, откуда у нас рации нарисовались. И вообще, что за тайны? Да мы хотели со Степаночем сперва посоветоваться. Он бы что-нибудь придумал. «Вот видите?» – прапорщик гордо подобоченился. «Даже молодежь понимает, кто тут самый умный. Я и сейчас могу придумать». «Молчи уж!» – Васильев весело усмехнулся. «Без тебя уже все придумано. Или ты думаешь, что ты один печешься о нашей группе? Майор Васильев, между прочим, тоже». «Ну-ка, ну-ка!» – заинтересовался капитан. «Покажи-ка им, как офицеры дела делают». «А чего показывать?» «Была рация, да сплыла». «Вы же в курсе свойств некоторого напитка под названием кофе, который был на базе?» Синхронно киваем. «А то как же?» В нем был какой-то наркотик и вставило всех неслабо. По крайней мере, мы с пацанами нормально почудили. «Так вот...» Кто наступил на эту рацию, непонятно. Да и вообще. Васильев задумчиво почесал затылок и, чему-то улыбнувшись, продолжил. «А когда один прокурорский решил покачать права...» То все тут же вспомнили, что это вроде он. Короче, нету об этой рации ни слова ни в одном документе. И рации вовсе не секретные, я бы даже сказал совсем. Неудачная модификация. Но нам они подойдут идеально. На вид обычной сойки. А уж выписать и типа получить рации не проблема. То есть, ты нас разыграл? улыбнулся Рогожин. Ну да, а то взяли манию не доверять! огорченно качает головой. И уже нам с Ханом. «Поймите, головы садовые, не все можно сделать. Это хорошо, что рации эти никому никуда не впились. А если бы наоборот? Представляете, сколько проблем бы создали? И ведь не себе, а нам!» Кивает на капитана и прапорщика. «Вот что с вами делать?» «Понять и простить?» «Делаю большие добрые глаза. Мы же как лучше хотели». «А вышло как всегда». «Вот тут ты не прав, Петрович», — вмешался Степаныч. Получилось как раз хорошо. Вот если бы не утянули, тогда да. Фиг бы, что нам перепало. И, кстати, что там за неудача с модификацией? Да как сказать? Нормальной рации просто была попытка увеличить радиус действия. В результате батареи стали дохнуть. Короче, там не совсем понятно, что к чему, но оказалось, что все как всегда. Похоже, деньги отмывали. Ну, но а в нормальном, неусиленном режиме это обычные сойки, только размером чуть больше из-за увеличенного аккумулятора. Короче, лучше нам не найти. «Прошьем, настроим и будем пользоваться». И вдруг с подозрением уставился на нас. Там еще станции помощней были. «Не брали. Вот чем хотите, поклянусь, не брали?» Честно признался я. «Маркони-то я услал, так что сами понимаете». Хотя, глядя, как Димка этот свой гроб таскает, была мысль. Но ведь это не связь на группу, а для внешнего мира. Так что не дураки же мы. «Ну и молодцы», – заулыбался Васильев. «Тем более, что будет у вас рация полегче». Генерал Разин с барского плеча выделил. И давайте-ка о приятном, в конце концов. Есть у меня хорошие новости. Есть. Все заинтересованно уставились на майора. А что, приятные новости так редки. Вот Васильев с хитрой улыбкой достал свою неизменную папочку и с невозмутимым видом начал перебирать документы. Петрович, твою дивизию! Не выдержал Степаныч. Довольный достигнутым результатом, майор радостно засмеялся. А что такое? удивляется, сделав невинное лицо. Хорошие новости они как коньяк, требуют процедуры. Петрович! И правда, давай кались! понимающе подмигнув, все же не выдержал капитан. Ладно, слушайте. Для начала скажу, что, как и договаривались, нам заменят все стволы на новые. Разин даже расщедрился на грозы, но я предпочел отказаться. Все же для наших условий они не слишком хороши. Ведь так? Так кивнул капитан. «Стволы хорошие, но все же более для городского боя. Да и с боеприпасом похуже. Для калаша можно у любых бандитов разжиться. Тем более, что они всегда рады поделиться. Что еще? Ну, броники еще, ПБ, пистолет бесшумный, на всех, и так по мелочи, на это мать часть. А есть еще и для души». И вновь принялся держать паузу. «Нам с ханом, понятное дело, не по статусу подгонять». Терпеливо ждем. А вот Степаныч как-то подозрительно посматривает на майора. Наверное, жуткую месть придумывает. Но вот, деланно вздохнув, Васильев продолжает. О наградах пока вопрос решается. А вот звания для наших парней уже готовы. Хамадшин будет у нас сержантом, все остальные без исключения получат младших. Так что, парни, перешивайте погоны. Довольно закончил майор. Так, не понял. А я... Меня-то почему забыли? Кстати, этот же вопрос заинтересовал и Рогожина Ивановым. А мажор? Хором поинтересовались отцы командиры. Милославский? А я что, не сказал? Всплеснул руками майор. Как же я так-то, а? Нехорошо получилось. Ай-яй-яй! Что же это я, Петрович? С угрозой в голосе протянул капитан. Что? А? Рот растянулся в довольной до улыбке. улыбки. «Старшина!» «Ого! Через звание! Хм! А так можно?» Руслан, потеряв подбородок, протянул. «Старшина!» «Значит, наш харизматичный Егорка всех поразил?» «Тот-то, я думаю, чего это капитан Свиридов приперся? И давай мне дифирамбы петь, какой я офигенный командир!» «Приятно, но непонятно. Что-то вы, ребята, при рассказе упустили!» «А было дело!» Довольный полученным эффектом и моей обалдевшей рожей, заметил майор. «Я потом расскажу. Парни просто постеснялись. Егорку там перла не по-детски, вот и постеснялись. Кстати, мне, походу, тоже звездочка прилетит, так что скоро буду проставляться». «А вот это правильно!» Тут же поддержал хорошее предложение Степаныч. «Поздравляю, Вить!» — искренне произнес капитан. Мы с ханом тоже присоединились к поздравлениям, после чего получили на руки пакет с погонами на всю братву и свою порцию поздравлений. А майор тем временем продолжал. «Но это еще не все». «Да? А что еще?» – заинтересовался Степаныч. «Да тут выяснилось, что Акимов обещал нас утопить в коньяке». «Было такое, старшина?» «Я слегка приосанился». «А что?» «Чай непростой, сержант уже». И подтвердил. «Было». «Вас всех и обещал». «Ага», — покачал головой майор. «И Разин тоже так решил». А потом они все обсудили и решили, что баня на генеральской даче с шашлыками будет куда лучше, чем дважды утопленные офицеры. Или как, Степаныч? Вот если бы не генеральская баня, то утонуть лучше. А так, конечно, на дачу. «Не спорю». «Вот только там еще и жена генеральская очень хочет познакомиться с героями. И дочка его. Все папке рассказывает, какие наши парни герои. Вот и получается, что в баню пригласили всех. Только, думаю, топить их в коньяке не стоит. Но и совсем на сухую нельзя», — заметил прапорщик. «Ох, не люблю я посиделки с генералами», — сокрушенно протянул капитан. «Но и отказаться нельзя». «Да ладно ты», — подмигнул майор. И Разин и Акимов нормальные мужики. Все нормально будет. Парням стол отдельно накроют. Ну а нам, конечно, придется уважить. Ну что, поедем? А есть выбор? Не-а. Тогда да. Выйди из кабинета командира, остановились. Слышь, Хан, а дай-ка мне новые погоны и свои достань. Типа мы с тобой самые перцы. Марат задумчиво покрутил в руках бумажный пакет и эдак с линцой произнес. А что, у нас кто-то в этом сомневается? Вот и посмотрим, кто порадуется, а кто слабое звено. Хохотнул я. Давай. Соглашается, надрывая пакет. На лицо набегает тень изумления. А нету. Чего нету? Не въезжаю в тему. Погонов нету. Тут письма. Какие нахрен письма? Нам. Изрек Марат, перебирая конверты. Точнее, всем нам. Из дому. Блин. Думаешь, прикололись? А Черт его знает. «Но на всякий случай пойдем письма раздавать». «О прозвании молчок». Заметно. «Останавливаемся посередине казармы». «Братва, а кто танцевать умеет?» Мужики бросили подшиваться и сгрудились возле нас. Получив свое письмо, по-быстрому откалывали коленцы, изображая танец, и мчались читать. В руках у Марата осталось два письма. Не получивших же было еще трое. «Пепел», «Балагур» и «Листик». Внимание, внимание! Начинаем аттракцион «Кто в пролете?». Громко объявляем новое развлечение. Обычно в случае, если кому-то письмо не приходило, танцевали вальс. Если один, то со стулом. Если двое, то друг с другом. Но самое прикольное от трех. Танец маленьких лебедей. Представляете, то, что исполняют воздушные балерины в исполнении трех и более арясен. О, это шикарно! Итак, у нас трое кандидатов. Кто же из них получит весть из дома, а кто порадует нас зажигательным танцем? Письма на время отложены. Еще бы. Письмо вот оно. А когда еще можно будет поржать над товарищем? Итак, первое письмо получает... Озвучьте, маэстро. Марат с самым серьезным лицом, прокашлившись, объявляет. Итак, весточку из дома получает... Мастер художественной лепки и шитья с суровыми нитками. Листик. Попрошу аплодисменты. Подключаюсь к процессу. Листик выходит, кланяется, проходит кружок в присядку и получает свой конверт. Итак, напряженный момент. Кто же из этих двоих красавцев-мужчин останется сегодня ни с чем? Маэстро. Марик, приняв позу, важно объявляет. И последнее на сегодня послание получает... Выдерживает паузу. Парни в предвкушении замерли. «Гордость воздушно-десантных войск!» Тут уже пепел и балагур начали раздуваться от гордости, приосанились. «А также главный Ромео и спаситель юных дев...» «Листик!» Парни радостно заржали, глядя на сдувшихся Андрюху и Вовку, а также в предвкушении лебедей. «У Листика два письма, как-никак. Тут в присядку не отпляшешь». Парни выстраиваются рядком, берутся за руки и. Эй, меня подождите! Присоединяюсь к коллективу. Я тоже сегодня в пролете. Музыка! И десяток глоток выводят мелодию, хлопают в ладоши, а четыре пары берцев бодро топчут пол. Грохот стоит знатный. Отскакав положенную программу, радостно хлопаем друг другу по плечам. Настроение отличное. Для того в свое время Рогожин и ввел эту традицию. Гони сотку! Раздается голос командира. Держи! Майор со вздохом передает командиру сто рублей. А ну, устройся! гаркнул Степаныч, держа в руках поднос, на котором лежали наши погоны. Все же разыграли.